Рассеянный волшебник жил был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, то легко и быстро строил машины, огромные как дворцы и маленькие как часики. Между делом, шутя, построил он для дома своего ч у д е с н о й машины. Лёгкие как перышки. И эти самые машинки у него и полмили, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величиной с кошку, бегала за хозяином как собака и разговаривала как человек. Выйдет Иван и в а н ч из дому, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает. И обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним, да еще споет ему песенку, как настоящая птичка. А плохого прогонит, да еще залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала: «Хозяин, а, хозяин!» Вставать пора. Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала, когда нужно напомнит, когда нужно поправит. Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как велосипед. Веселиться. А Иван Иваныч просит ее тише, тише, не мешай мне размышлять. И вдруг услышали они: копыта стучат, колеса скрипят. И увидели: выезжает им навстречу мальчик, везет зерно на мельницу. Поздоровались они. Мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Иван а Ивановича, что это за машинка, да как она сделана? Иван Иванович стал объяснять, а машинка убежала в лес гонять белок. Заливается, как колокольчик. м а л ь ч и к о в ы слушал Иван Ивановича, засмеялся и говорит: "Нет, вы прямо настоящий волшебник". Да вроде этого, отвечает Иван Иванович. Вы, наверное, все можете сделать. Да, отвечает Иван Иванович. Ну, а можете вы, например, мою лошадь превратить в кошку? Отчего же? Отвечает Иван Иванович. Вынул он из жилетного кармана маленький прибор. Это говорит зоологическое волшебное стекло. Раз, давай, три. И направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь. И вдруг, вот чудеса то, лошадь стала крошечной, а глобли тоненькими, сбруя легонькой, вожжи повисли т е с е м о ч к а м и И увидел мальчик: вместо коня запряжена в его телегу кошка. Стоит кошка важно, как конь. е р о е т з е м л ю передней лапкой, словно копытом. Потрогал ее мальчик, шерстка мягкая. Погладил, з а м у р л ы к а л а Настоящая кошка, только в упряжке. Посмеялись они. Тут из лесу выбежала чудесная машинка. И вдруг остановилась, как вкопанная. И стала она давать тревожные звонки, и красные лампочки зажглись у нее на спине. Тут такое испугался Иван Иванович! Как что? закричала машинка. Вы п о р а с е н я н о с т и забыли, что наше увеличительное зоологическое волшебное стекло лежит в ремонте на стекольном заводе. Как же вы теперь превратите кошку опять в лошадь? Ну что тут делать? Мальчик плачет, кошка мяучит, машинка звонит. А Иван Иванович просит, пожалуйста, прошу вас, потише, не мешайте мне размышлять. Подумал он, подумал и говорит: "Нечего, друзья, плакать, нечего м я у к а т ь нечего звонить. Лошадь, конечно, превратилась в кошку, но сила в ней осталась прежняя, л ы ш а д и н а я Поезжем очк, спокойно, на этой кошке в одну лошадиную силу." А ровно через месяц я, не выходя из дому, направлю на кошку волшебное увеличительное стекло, и она снова станет лошадью. успокоился маньчик, дал свой адрес Иван и в а н о в и ч у дернул в о ж ж и сказал: "Но". И повезла кошка телегу. Когда вернулись они с м е л ь н и ц ы в село м у р и н о сбежались все. от м а л о до в е л и к а Удивляться на чудесную кошку. Распряг мальчик кошку. Собаки было бросились на нее, а она как ударит их лапой во всю свою лошадиную силу. И то вот собаки сразу поняли, что с такой кошкой лучше не связываться. Привели кошку в дом. Стала она жить, поживать. Кошка как кошка, мышей ловит. Молоко лакает, на печке дремлет, а утром з а п р я г у т ее в телегу и р а б о т а е т кошка как лошадь. Все ее очень полюбили и забыли даже, что была она когда-то лошадью. Так прошло двадцать пять дней. Ночью дремлет кошка на печи, вдруг бах, бум, трах, тах, тах, все вскочили, зажгли свет и видят. Печь развалилась по кирпичикам, а на кирпичах лежит лошадь и глядит, подняв уши, ничего с о сна понять не может. Что же оказывается произошло? В эту самую ночь принесли Иван Ивановичу из ремонта увеличительное з о л о г и ч е с к о е волшебное стекло. Машинка нам чуже разобралась. А сам Иван Иванович не догадался сказать по телефону в с е л о Мурина, чтобы вывели кошку во двор из комнаты, потому что он сейчас будет превращать ее в лошадь. Никого не предупредив, направил он волшебный прибор по указанному адресу. Раз, два, три, и очутилась на печке вместо кошки целая лошадь. Конечно, печка под такой тяжестью развалилась на мелкие кирпичики. Но все кончилось хорошо. Иван и в а н о в и ч на другой же день построил им печку еще лучше прежней. А лошадь так и осталась лошадью, но правда завелись в нее кошачьи повадки. Паш то на землю тянет плуг, старается, и вдруг увидит полевую мышь. И сейчас же все забудет, стрелой бросается на добычу. И ржать разучилась, мяукала басу. Не м р а ф у нее остался кошачий, вольнолюбивый. На ночь конюшню перестали запирать, если запреш, ь кричит лошадь на все село. мяу о ночам открывала на ворот конюшни копытом и неслышно выходила во двор. Мышей п о д к р а у л и в а л а крыс подстерегала, или легко, как кошка, взлетала лошадь на крышу и в р о д и л а там д о р а с свет. Другие кошки ее любили, дружили с ней, играли, ходили к ней в гости в конюшню, рассказывали ей обо всех своих кошачьих делах, а она им о лошадиных. И они понимали друг друга как самые лучшие друзья.